Глава 6. И почему она решила, что незнакомец у дверей библиотеки как-то связан с королем? Этот вопрос Селена крутила в мозгу, возвращаясь к себе. У нее по-прежнему хватало гордости, чтобы идти, а не бежать со всех ног. В таком громадном замке, как этот, полным-полно странных людей. Библиотека практически всегда пустовала. Похоже... Кроме селены и слуг, следящих за освещением и топивших камины, туда никто не заходил. Но, может, она ошибалась? Оказывается, в замке есть и другие любители чтения, которым предпочтительнее ходить в библиотеку ночью, дабы не афишировать свое увлечение. Такое совпадение вполне понятно, если учесть, что при Адерландском дворе чтение давно вышло из моды. Свою пылкую любовь к книгам лучше скрывать, если не хочешь стать предметом насмешек. «Итак, странный любитель чтения. Эту странность еще можно объяснить. Но откуда у странного придворного звериная склонность принюхиваться? И почему он заставил ярко светиться ее амулет?» Селина вошла к себе и только сейчас вспомнила. «Ведь сегодня ночью лунное затмение. «Вот и причина», — пробормотала она. «Перед затмением всегда разная чушь мерещится». Она задернула занавеску и подошла к тому месту, где за шпалерой и комодом скрывалась дверь потайного хода. Селене очень не хотелось снова встречаться с Илианой, но ей требовались ответы. Возможно, призрак древней королевы просто посмеется над нею и скажет, что она тревожится из-за пустяков. Боги милосердны. Она всерьез надеялась услышать это от Илианы. А если не услышит? Селена тряхнула головой. «Пойдешь со мной?» Спросила она быстроногую. Собака, словно почуяв затею у хозяйки, заёрзала на постели, потом свернулась клубочком и замерла. Я так и думала. Немешкая, Селена отодвинула тяжелый комод, отвернула шпалеру, взяла свечку и пошла вниз, вниз, вниз, туда, куда зарекалась когда-либо возвращаться. Три каменные арки приветствовали её как давнюю знакомую. Та, что была слева, вела в проход, оканчивавшийся над большим залом. Замечательное место, чтобы шпионить за придворными, не показываясь на балах. Средняя вела к точному каналу и скрытому выходу из замка. Выходу, который однажды мог ей понадобиться для спасения собственной жизни. А путь через правую арку прямиком шел к подземной гробнице древней королевы. Спускаясь туда... Селена не осмеливалась взглянуть на площадку, где некогда ее подстерегал Кейн, чтобы потом вызвать и натравить на нее Ридерака. Щепки от измолоченной Ридераком двери и сейчас еще захламляли ступени. А вот и проломы в каменной стене. Их тоже сделал Ридерак, гоняясь за ней до гробницы. Он бы растерзал Селену тогда, если бы она не сумела добежать и схватить Дамарис, меч древнего короля Гавина, этим оружием. Не потерявшим магическую силу, она и убила чудовище. Вспоминая ту жуткую ночь, Селена невольно посмотрела на правую руку, на кольцо белых шрамов, оставшихся на ладони и вокруг большого пальца. Если бы не химия, не зашла тогда к ней, яд от укуса Ридерака убил бы ее. Наконец, Селена дошла до основания винтовой лестницы и очутилась перед дверью, в центре которой тускло поблескивал бронзовый дверной молоток в форме черепа. Возможно, она напрасно сюда пришла. Возможно, ответы того не стоили. Надо подниматься наверх. Здесь она не найдет ответы, а только новые беды. Тогда Элиана была довольна, что Селена подчинялась ее приказу и стала королевской защитницей. Получается, теперь она шла к древней королеве за новым приказанием? Сам приход сюда означал, что она готова и дальше служить Элиане. Верт ей свидетель, ей и без того забот хватало. Селена снова вспомнила про ту странную фигуру возле дверей библиотеки. Вряд ли у незнакомца в плаще были дружественные намерения. Ей показалось, что бронзовый череп улыбается ей, а пустые глазницы сверлят ее взглядом. Боги милосердные, ей нужно немедленно уходить отсюда. Однако ее пальцы потянулись к дверной ручке, будто Селена уже подчинялась чьей-то воле. Разве ты не хочешь постучаться? Селена отпрыгнула назад и вжалась в стену, выхватив кинжал. Но сражаться было не с кем. «Это что, еще одна галлюцинация, вызванная лунным затмением?» Но ведь она слышала слова. Кроме бронзового черепа, их больше некому было произнести. Череп говорил. «Его рот двигался?» «Нет, такого просто не может быть. Нужно поскорее убираться отсюда. Ей сегодня постоянно мерещится невесть, что...» Говорящий череп был еще более невообразимым явлением, чем встреча с призраком Ильяны. У него не было пустых глазниц. На нее смотрели сверкающие металлические глаза. Более того, череп цокал языком. У него был язык. Может, идя сюда, она подскользнулась, упала, и у нее помутился рассудок? Даже в такой нелепице было больше правдоподобия, чем в говорящем черепе. В мозгу селены всплывали самые отборные грязные ругательства, какие услышишь лишь на городском дне. И каждое последующее было непристойнее предыдущего. Все они были адресованы говорящему черепу. Ругань не красит девушку. Фыркнул череп и сощурил глаза. А трусость не красит королевскую защитницу. Я всего лишь дверной молоток, приделанный к двери. Никакого вреда я тебе не причиню. Но в тебе есть магия. Прошептала Селена, глотая тягучий комок слюны. «Этого не могло быть. Этого не должно быть. Магия исчезла еще десять лет назад. Еще раньше, чем король объявил ее вне закона. Все в этом мире является магией. Спасибо, что ты так любезно напомнила столь очевидную истину». Усилием воли Селена остановила бешеный поток мыслей и сказала. «Но магия больше не действует в нашем мире». Не действует новая магия, однако король не в силах уничтожить древние заклинания, наложенные древними силами, такими как знаки Верда. Древние заклинания и по сей день полны силы, в особенности те, что до краев наполнены жизнью. «Ты живой?» «Живой», — насмешливо переспросил череп. «Я же сделан из бронзы. Я не дышу, не могу есть и пить, так что меня нельзя назвать живым. Но я и не мертв. Правильнее сказать, я просто существую». Череп был небольшим, величиной с кулак Селены. «Тебе бы стоило извиниться», — продолжал Череп. «Ты даже не представляешь, сколько шума и грохота ты производила и как докучала здешнему покою, пока прибегала сюда и убивала разных гнусных тварей. Я молчал до поры до времени. Я думал, что ты, насмотревшись странности, наконец признаешь мое существование. Честно говоря, я разочарован твоим поведением». Дрожащими руками Селена убрала кинжал в ножны, И поставила подсвечник на пол. Я очень рада, что ты счел меня достойным говорить с тобой. Бронзовый череп закрыл глаза. У черепа были веки, как она раньше не заметила этого. Почему я должен говорить стой, у кого не хватает учтивости поздороваться со мной или хотя бы постучать? Селена сделала глубокий, успокаительный вдох и посмотрела на дверь. Камни порога хранили раны, нанесенные редераком. Она здесь? спросила Селена. «Кто она?» С жеманным вопросом ответил ей череп. она королева». «Разумеется, она здесь уже целую тысячу лет». Селине показалось, что глаза черепа издевательски блеснули. «Не смей насмехаться надо мной, иначе я сорву тебя с двери и расплавлю до неузнаваемости». Даже самый сильный силачей этого мира не сумел бы сорвать меня с двери. Король Бреннан собственными руками приделал меня сюда, дабы я стерег ее гробницу. «Ты что, такой старый?» Череп снова фыркнул. «Как же ты скверно воспитана, если позволяешь себе надсмехаться над моим почтенным возрастом!» Селена скрестила руки. «Чепуха! Магия всегда приводит к такой вот чепухе!» «А как тебя зовут?» Спросила она. «А как тебя зовут?» «Селена Сардатин!» Буркнула она. Череп отрывисто засмеялся. «Надо же, как смешно! За все века я не слыхал ничего более смешного!» «Замолчи!» А меня зовут Морт, если тебе это действительно надо знать. Селена подняла подсвечник. «У нас все встречи будут происходить столь приятным образом!» Спросила она и снова потянулась к дверной ручке. «Ты все-таки не собираешься воспользоваться мною по назначению?» «Грустно, что у тебя нет хороших манер!» Селена призвала на помощь все свое самообладание, дабы не въехать кулаком по черепу. Вместо этого она трижды с нарочной громкостью ударила молотком по двери. Морт усмехнулся. Дверь бесшумно открылась. «Селена, сардатин!» — повторил он и снова засмеялся. Селена прошипела ругательство, вошла и плотно закрыла дверь. Гробницу освещал неяркий туманный свет. Селена подошла к решетке в потолке, откуда по узкому каналу сюда поступал свет. Стенки канала были отделаны серебряными пластинами. Обычно в гробнице бывало посветлее, но наступавшее лунное затмение постепенно скрадывало и это скудное освещение. Селена остановилась невдалеке от двери, опустила подсвечник на пол и обнаружила, что смотрит в... пустое пространство. Илианы здесь не было. она, ты здесь?» На всякий случай спросила она. Ответом ей был смех Морта. Селена рывком распахнула дверь. «Надо же! Когда Элиане потребовалось ее присутствие, королева вытащила ее сюда, невзирая ни на что. А когда у Селены появились важные вопросы, Элиане, наверное, некогда. Конечно, Селена достойна говорить лишь с Мортом, зная, девочка, свое место. Она сегодня появится? Нет, за те месяцы, что она тебе помогала. Она почти сожгла себя». Морт говорил так. Будто речь шла о чем-то известном селении Она ушла навсегда? Пока не восстановит силы. Селена встала со скрещенными руками. Она дышала очень, очень медленно. Ей нужно было успокоиться. Внешне гробница не изменилась. Посредине все так же стояли два каменных саркофага. В одном покоился прах Гавина, супруга Элианы, первого адерландского короля. В другом прах самой Элианы. Их надгробные статуи были пугающе живыми. Серебристые волосы Элианы, разметавшиеся по мрамору, казались совсем настоящими. Голову королевы венчала корона. Слегка заостренные уши указывали на то, что в Илиане человеческая кровь сочеталась с кровью народа Фе, владевшего древней магией. Селена впервые заметила слова, высеченные у ног каменной Элианы. «Ах, разлом времен!» Эти же слова были высечены на саркофаге Бреннона, отца Элианы, первого короля Террасена. Он принадлежал к народу Фэ. Селена в очередной раз удивилась странному убранству гробницы, на полу которой были вырезаны звезды, а потолок украшали изображения цветов и деревьев. Стены были покрыты знаками Верда, древними символами, чья магическая сила сохранялась до сих пор. Секрет этой силы хранила семья Нехемии. Отчасти секрет был известен и Кейну. Если же ею владел и король, если он был способен вызывать из других миров чудовищ, подобных Ридераку, тогда Ирилеи грозили нескончаемые беды. Тогда слово «замыслы» виделось в ином, куда более зловещем свете. Но или она оставила тебе послание на случай, если ты соизволишь здесь появиться? Селени показалось, что она стоит перед замершей волной, готовой в любой мгновенье обрушиться на нее, Волна подождет, послание подождет, подождет и ноша, возложенная на плечи Селены. А сейчас она немного насладится свободой. Селена направилась в дальний угол гробницы, где выселись груды золота и драгоценных камней. Стояли сундуки, ломящиеся от сокровищ. Она прошла мимо доспехов и до Мариса, легендарного меча Гавина. Рукоятка меча была сделана из золота и серебра и почти не имела украшения, если не считать, глазов, деланного в торец. Но самоцвета, олицетворявшего глаз, не было. Золотая глазница пустовала. Селена вспомнила древнюю легенду. Когда Гавин держал в руке Дамарис, он видел только правду. Потому и был коронованным королем. Легенда всегда казалась Селене странной, если не сказать глупой. Ножны Дамариса украшали знаки Верда. Похоже, они украшали здесь все. Селена поморщилась и стала разглядывать королевские доспехи. На золотых пластинах виднелись царапины и вмятины. Вот они, следы древних сражений. Возможно, следы битвы с Эраваном, властителем тьмы. Опять-таки, по легенде, Эраван вторгся на Ирелею с армией демонов и мертвецов. Тогда еще не было королевств, а племена, жившие в разных частях континента, враждовали соседями. В летописях вскользь упоминалось, что Элиана тоже была воительницей. Но где же ее доспехи? Исчезли в сумраке времен? Или валяются в подземелье какого-то замка, и никто не догадывается, чьи они? Более поздние легенды превратили Элиану в изнеженную девицу, которая томилась в башне и ждала, когда Гавин придет и освободит ее. «Значит, это не кончилось?» — спросила Селена. «Нет». «Совсем тихо», — ответил Морт. Ответ бронзового черепа подтверждал худшие ее опасения. Лунный свет слабел. Еще немного и затемнение станет полным, а гробница утонет почти в кромешной тьме. Слабенький огонек свечи не в счет. Я готова выслушать ее послание, вздохнув, сказала Селена. Морт совсем по-человечески откашлялся и заговорил голосом, очень похожим на голос королевы. Если бы я могла оставить себя в покое, я бы это сделала, но за годы своей жизни ты убедилась. Есть ноши, которые никогда не минуют твоих плеч. Нравится тебе или нет, но ты связана с судьбой этого мира. Будучи королевской защитницей, ты имеешь силу и можешь влиять на жизнь многих». Селени казалось, что ее кишки выворачиваются наизнанку. Кейн и Редрак были лишь началом чудовищной злой силы, угрожающей Релеи. Уже своим голосом продолжал Морд, и эхо отзывалось ему из всех уголков гробницы. «Сила, намеревающаяся поглотить этот мир». «И я должна узнать, что это за сила?» «Да. Ты будешь постоянно получать знаки. Следуй им беспрекословно. Твой отказ убивать врагов короля – это первый, крохотный шаг». Селена запрокинула голову, будто из гробницы можно было увидеть библиотеку. «Сегодня, незадолго до моего прихода, сюда я видела возле двери библиотеки кого-то. Или что-то. Камень на моем амулете вспыхнул». «Это был человек?» – с легким любопытством спросил Морт. «Не уверена, хотя фигура выглядела вполне человеческой». Она закрыла глаза, успокаивая себя глубоким дыханием. Ответ, который она ждала месяцами, пришел. Дорого она бы дала, чтобы он был иным. «Фигура в плаще – это как-то связано с королем? И то, что я услышала от тебя? Получается, она приказывает мне узнать, какой силой располагает король и чем эта сила опасна?» «Ты уже знаешь ответ на свой вопрос». Сердце Селены колотилось от страха в перемешку с гневом. «Если Элиана такая могущественная, если она столько знает, почему сама не разведает, что к чему?» «Это твоя судьба, твоя ответственность». «Никакой судьбы не существует!» – прошипела Селена. «И это, — утверждает девчонка, — которая спаслась от риды рака лишь потому, что некая сила привела ее сюда в ночь праздника Самуин и показала Дамарис». Селена приблизилась к двери. Это говорит девчонка, которая год провела в эндовьере, которая убедилась, что богам до нас не больше дела, чем и нам до букашки под ногами. Селене показалось, что бронзовый череп светится. Ее глаза горели бешенством. Может, подскажешь, с какой стати я должна помогать Эрилеи, когда боги не желают палец о палец ударить для помощи нам? Ты сама не понимаешь, о чем говоришь. Прекрасно понимаю, — возразила Селена, сжимая кинжал. «Передай Ильяне, пусть найдет себе другую дуру для такой миссии!» «Ты должна узнать, откуда король черпает свою силу и что он замышляет, пока не стало слишком поздно!» Селена презрительно хмыкнула. «Ты что, не понял? Уже слишком поздно! Действовать надо было десять лет назад! Где была Ильяна в то время? Тогда было полным-полно героев, из которых она могла бы создать отборное войско!» Почему она молчала в те страшные дни, когда адерландская армия сотнями убивала защитников Террасена, а попадавших в плен гнали на казнь? Где была Элиана, когда королевства одно за другим падали под натиском адерландского захватчика? Слова Марата достигли самых потаенных глубин ее души. И боль, которую она столько лет давила в себе, вырвалась наружу. «От прежнего мира остались развалины. Мне хватает собственных забот, чтобы еще ломать себе шею на дурацких приказах Элианы». Морт сощурился. В пространстве гробницы стало совсем темно. Наступило полное лунное затмение. «Я очень сочувствую твоим утратам», каким-то не своим голосом сказал бронзовый череп. «Особенно гибели твоих родителей в ту ночь. Это было...» «Не смей говорить о моих родителях!» заречала Селена, забыв, что перед ней всего лишь кусок бронзы, оживляемый древней магией. «Мне ровным счетом плевать, кто ты!» «Магическая игрушка? Прихвостень Элианы? Или плод моего разыгравшегося воображения? Еще одно слово о моих родителях, и я разнесу эту дверь в щепки. Понял?» «Неужели ты настолько своекорыстна и настолько труслива? Зачем тогда ты вообще сегодня здесь? Чтобы помочь всем нам или себе одной?» «Элиана рассказывала мне о тебе и твоем прошлом». «Заткни свою бронзовую пасть!» Огрызнулась Селена и бросилась вверх по лестнице.